Праздничное настроение, воцарившееся на восточной дороге, омрачалось горем, свалившимся на двоих. Но лишь на чуть-чуть. Все понимали, что потери не идут ни в какое сравнение с приобретениями. И Эдди полагал, что так оно и есть. Если, конечно, погибли не твой сын и не твоя жена. Пение, доносящееся со стороны города, становилось все громче. Теперь они видели и пыль. На дороге мужчины и женщины обнимались. Кто-то попытался отнять голову Маргарет Эзенхарта у ее мужа, но сразу не получилось. Эдди подошел к Джейку. «Звездные войны ты не видел, так?» — спросил он. «Нет, я же говорил себе Очень хотел посмотреть, но...» Слишком рано ушел. Я знаю. Эти штуковины, которыми они размахивали, Джейка, они из того фильма. Ты уверен? Да, Джейк. «И сами волки!» Джейк кивнул очень медленно. Теперь они видели людей, идущих из города. А люди увидели детей. Всех детей. Увидели, что все они живы и невредимы, и радостно закричали. Те, что шли в первых рядах, побежали. «Я знаю». «Знаешь?» Спросил Эдди. В глазах стояла мольба. «Правда?» Потому что это, конечно, безумие, но... Джейк посмотрел на валяющихся на земле волков. Зеленые капюшоны, серые лосины, черные сапоги, оскаленные разлагающиеся маски. Эдди уже снял одну, чтобы смотреть, что она скрывала. Ничего, кроме гладкого металла с двумя линзами, которые служили глазами, металлической сетки вместо носа и двумя микрофонами на висках, заменяющих уши. От человека у этих роботов были только маски да одежда. «Безумие или нет, но я знаю, кто они, Эдди. Или, по крайней мере, откуда взялись. Марвел комикс!» На лице Эдди отразилось явное облегчение. Он наклонился и поцеловал мальчика в щеку. На губах Джейка мелькнуло подобие улыбки. Потихоньку он начал отходить. «Комиксы про Человека-паука! мальчишка я не мог от них оторваться!» Я сам их не покупал, но Тими Макки, мой приятель по клубу боулинга «Дорожки Мидтауна», обожал сериала «Марвел». «Человек-паук», «Фантастическая четверка», «Невероятный Халк», «Капитан Америка». Эти роботы... «Они выглядят, как Доктор Дом», — вставил Эдди. «Да!» — кивнул Джейк. «Не совсем, конечно. Я уверен, что маски чуть модифицировали, чтобы они больше напоминали волков. Но, в принципе, те же зеленые капюшоны... Те же зеленые плащи. Да, Доктор Дум. А сничи Спросил Эдди. Слышал когда-нибудь о Гарри Поттере? Нет. А ты? Нет, и я скажу тебе почему. Потому что сничи из будущего. Может, из какого-нибудь комикса Марвел, который появится в 1990 или 1995 году. Ты понимаешь, о чем я? Джей кивнул. Опять история с 19 девятнадцатью. «Не так ли?» «Ага», — согласился Джейк. 19 99 19 99. Эдди погляделся. «А где Сюзи?» «Ну, «Наверное, пошла за своей коляской», — ответил Джейк. Но прежде чем кто-то из них отправился на поиски Сюзанны Дзин, и, скорее всего, опоздал, до поля боя добрались горожане и Эдди с Джейком угодили в водоворот стихийного праздника. Их обнимали, целовали, им пожимали руки, у них на груди плакали и благодарили, благодарили, благодарили.